Глава 8. Мама. Рождение. Мои мысли в голове не подчиняются законам русского языка. Они как говорящие картинки из какого-то пазла собрать, который так сильно до жути хочется, но никак не можется. Мои мысли как стихи, как неправильные написанные стихи о главном. Первое, что чувствую при появлении на свет, это мама. Раньше она была вокруг меня, она была всем миром для меня, она была дипломатом, посредником, посредником от Бога. Она единственная связь с миром. И вот она рядом, она меня любит, я это чувствую. Первая мысль, первое чувство – это любовь мамы. мама не бывает плохими. Без лжи, без слёз и без обмана любить способна только мама. Они такие, какие они есть, и мы других не знаем. Однажды она заходит в комнату, а я сижу на подоконнике верхом на лошадке, на швейной машинке. И, увидев её в восторге и радости, кричу и поднимаю руки вверх. И от этого движения я выпадаю из окна. Она не знает, что делать, то ли бежать вниз, то ли бежать к окну. Я падаю в крапиву. Мне не больно от падения, мне больно от крапивы. Мама меня родила, когда я было 18. Конечно, она была ещё молодая, не готова к воспитанию ребёнка, но разве это могло хоть кого-то у нас в России остановить? Мне было хорошо, ей тоже. Как только я родился, родилась моя любовь к маме. Родилась любовь мамы ко мне. Вот так рождается любовь, хотя её любовь ко мне родилась раньше, я это точно знаю. Однажды мы уснули вместе, я был маленький. Она просыпается, а меня нет, комната закрыта. Мы жили тогда в коммуналке, у нас была только одна комната Представляете, она просыпается, а меня нет И тишина, она чуть с ума не сошла Она встаёт и идёт к печи Не знаю почему, но она встаёт и идёт к печи Открывает дверцу, а там я А теперь представьте себе такую картину Весь в зале обосранный, грязный как чёрт Тихо, мирно сплю в печи «Мама, я так тебя люблю» Тогда казалось, что это будет длиться вечно. Знаете, почему дети так похожи на просветлённых святых? Да потому что просветлённые и дети окружены любовью. Просветлённые научились любить Бога, дети любят мать, что в принципе одно и то же.